Глава вторая. Семь-восемь, поворот, шаг, наклон. Нет, нет, нет, Александра! Нет, вы не слушаете ритм! Я ненавижу учителя танцев. Это злобная коротышка, сущая крыса. И ходит так, как будто у него что-то зажато между коленями. Хотя, сказать по справедливости, в танце он изображает женщину лучше меня. Каждый шаг безупречен, а руки выразительны, как бабочки. Мне и без того стыдно, а тут еще, по случаю скорой свадьбы Плаутилы, на наших уроках присутствует Тамаза с Лукой. Нам с сестрой надо разучить много разных танцев, и братья служат нам партнерами, иначе одной из нас пришлось бы изображать мужчину. Я мало того, что выше них ростом, еще и не складная, будто одна нога лишняя. И со мной больше всего возни. По счастью, Лука так же поворотлив, как и я. А вы, Лука, отчего просто стоите на месте, берите ее за руку и кружите вокруг себя? Не могу, у нее все пальцы в чернилах. И вообще, она для меня слишком высокая. Но это он, как будто это моя вина. Похоже, я еще немного подросла. Если и не на самом деле, то воображение моего брата. И ему непременно нужно сообщить об этом вслух Чтобы все посмеялись над моей неуклюжестью Это неправда Я ровно такого же роста, какого была на прошлой неделе Лука прав, — встревает Тамаза Он всегда готов кольнуть меня Она в самом деле выросла С ней все равно, что с жирафом танцевать Лука прыскает от смеха, а Тамаза продолжает Правда-правда «Глядите, у нее даже глаза, как у жирафа, такие темные ямы, а ресницы вокруг, как самшитовая чаща!» Сравнение, пускай и несуразное, но очень забавное. Так что даже учитель танцев, в обязанности которого входит в числе прочего и вежливость, едва удерживается от смеха. «Если бы речь шла не обо мне...» Я бы тоже расхохоталась, потому что насчет моих глаз Тамаза пошутил удачно. Конечно, все мы видели жирафа. Это было самое редкостное животное, когда-либо обитавшее в нашем городе. Его прислал в подарок великому Лоренцо султан какой-то очень далекой страны. Жирафа, как и львов, держали в зверинце позади дворца Сеньории. Сеньория. Приорат — орган городского самоуправления в средневековой Италии. Но в праздничные дни его водили по городским монастырям, чтобы богомольные женщины могли полюбоваться на столь дивное творение Господа. Наша улица лежала как раз на пути жирафа, когда его вели к обители в восточной части города. И мы не раз стояли, прильнув к окнам, и наблюдали, как он неуверенно переставляет по булыжной мостовой свои ноги ходули. Должна признать, глаза у него и впрямь были немного похожи на мои. Глубокие, темные, в самшитовой бахроме ресниц они казались чересчур большими для его морды. И хоть я, зверь, не такой диковинный и не так высокоростом, сравнение действительно верное. Было время, когда подобное оскорбление заставило бы меня расплакаться, но с возрастом я сделалась более толстокожей. Танцы — не единственное, в чем мне не удалось добиться должного успеха, в отличие от сестры. Плаутилла умеет строиться, как вода, и петь под музыку, как пташка. У меня же при том, что я перевожу с латыни и греческого проворнее, чем она или братья способны читать на этих языках, ноги как палки и голос как у вороны. Хотя, если бы меня попросили нарисовать гаммы, я бы, честное слово, сделала это, не задумываясь. Верхние ноты, сверкающие по золоту, а дальше, через охристые и красные тона, спуск к пурпуру и темной синеве. Но сегодня меня избавляют от дальнейших истязаний. Едва учитель танцев продудел первые ноты своим маленьким носом, нечто среднее между звуками губной гармоники и гудением сердитой пчелы, как раздался громовой стук в парадные двери нижнего этажа. Затем послышался многоголосый гомон. А потом к нам в комнату ворвалась запыхавшаяся старая ладовика, улыбаясь во весь рот. «Мона он уже здесь. Доставили ваш свадебный Кассоне. Вас и вашу сестру Алессандру зовут в комнату вашей матери. Немедленно!» Кассоне — нарядный сундук-ларь, распространенный в Италии в Средние века и в эпоху Возрождения. Его стенки украшались позолотой, резьбой, живописью на светские сюжеты. Кассоны расписывали и крупнейшие художники XV века — Учелла Батичелли. И вот тут-то жираф обретает преимущество перед «Газелью». Есть и в непомерном росте свои плюсы. Все тут хаос и смятение. Женщина впереди толпы падает навзничь, нистого простирая вперед руку, как бы ища опору. Она полураздета, сквозь рубашку просвечивают обнаженные ноги. Босая левая ступня касается каменистой почвы. Мужчина подле нее, напротив, в полном облачении. У него необычайно красивые ноги и из украшенной богатой вышивкой парчевый камзол. Если приглядеться внимательнее, можно заметить, что на его одежде поблескивают жемчуга. Он приблизил к ее лицу свое, руками крепко обхватил ее талию, переплетя пальцы, чтобы лучше удержать тяжесть ее падающего тела. И хотя в этой расстановке фигур чувствуется насилие, есть тут и изящество, как будто они оба танцуют. Справа — группа сбившихся в кучку женщин, одетых как знатные дамы. И в эту толпу уже просочился кое-кто из мужчин. Один положил руку на платье женщины, другой настолько приблизил свои губы к ее рту, что не остается сомнений, они целуются. Ее юбка и рукава с модными прорезями из ткани, что делают у моего отца, с золотой нитью. Я снова возвращаюсь к девушке на переднем плане. Она слишком красива, чтобы быть плаутилой. Да и что она смелился бы раздеть? Ее не может быть. Однако ее распущенные волосы светлее, чем у остальных. За такой цвет моя сестра отдала бы несколько лет жизни. Этот мужчина, надо полагать, Маурицио. В таком случае портрет грубо льстит его ногам. Некоторое время никто из нас не говорит ни слова. Изрядная работа. Наконец, нарушив молчание, моя мать говорит тихим, но не терпящим возражений голосом. Ваш отец останется доволен. Этот сундук прославит нашу семью. — Ах, какой же он чудесный! — вторит ей Плаутилла, сама не своя от счастья. — Я не спешу соглашаться. Мне этот сундук кажется несколько несуразным и грубоватым. Во-первых, для свадебного ларя он чересчур велик, совсем как саркофаг. И если сама живопись не лишена изящества, то весь он до того изукрашен, нет, кажется, ни дюйма, не покрытого позолотой, что это мешает любоваться росписью. Меня удивило, как матушка могла так обмануться. Только позже я поняла что ее глаз уловил все, не только красоту, но и тонкости, связанные с нашим новым положением в обществе. «Я даже начинаю думать, не лучше ли нам было поручить роспись часовни Бартоломео Диджованни. Он гораздо опытнее», — задумчиво произнесла она. Бартоломео Диджованни, 1480-1510, флорентийский художник, ученик Доменико Герландайо. «И гораздо больше берет за работу», — возразила я. «Отцу хотелось бы, чтобы алтарь был закончен при его жизни. Я слышала, этот Диджованни даже ларь едва-едва успел в срок доделать. Впрочем, его почти весь расписывали ученики». Алисандра, взвизгнула моя сестра. «Да раскрой же глаза пошире, Плаутила! Ты посмотри, сколько тут женщин, и почти все изображены в одинаковой позе! Ясно же, что это ученики отрабатывали мастерство!» Уже позднее я осознала, сколь ротко Плаутила сносила мои выходки в пору нашего детства. Но в те дни всякое ее суждение казалось мне до того глупым или плоским, что сам Бог велел ее поддеть. А ей сам Бог велел возмущаться в ответ. «Да как ты можешь? Как ты можешь так говорить? Ах, да если даже это правда, я уверена, никто, кроме тебя, этого не заметил бы. Матушка права, косона чудесный, мне он очень нравится». Хорошо, что здесь не история стаджи де Льонести. Я так боюсь этих собак, которые травят ту женщину. Смотреть «Де Камерон восьмую новеллу пятого дня. Брачные покои в одном из флорентийских домов были расписаны Сандро Боттичелли, выбравшего именно этот жестокий сюжет. «А женщины какие красавицы! И платья на них великолепные! И девушка впереди просто чудо! Вы не согласны, матушка?» «Я слышала, что на каждом свадебном ларце у Бартоломео обязательно есть фигура, похожая на невесту. Мне нравится, что здесь она почти танцует». «Да, но только она совсем не танцует. Над ней хотят учинить насилие». «Я и без тебя это знаю, Александра». Ну, разве ты не помнишь историю про собинянок? Их пригласили на праздник, а потом силой схватили, и они покорились своей участи. В этом же весь смысл росписи. Из женского самопожертвования родился город Рим. У меня уже готов ответ, но я перехватываю взгляд матери. Даже если мы не на людях, она не выносит перебранок. «Каков бы ни был сюжет, мне, думается, можно согласиться, что художник великолепно справился с работой. Он почтил всю нашу семью. Да-да, и тебя, Александра. Меня удивляет, что ты до сих пор не разглядела на росписи свой собственный портрет». Я снова уставилась на сундук. «Мой портрет? Где же здесь я, по-твоему?» Да вот же сбоку девушка, стоящая в сторонке, увлечённая серьёзной беседой с юношей. Удивительно, своими разговорами о философии она настроила его на более возвышенный лад. Всё это мать проговорила ровным голосом. Я наклонила голову, принимая удар. Сестра в недоумении глядела на роспись. «Ну вот, решено!» Снова раздался голос матери, спокойный и твердый. «Это благородная и достойная работа. Остается надеяться и молиться о том, чтобы подопечный вашего отца проявил хотя бы половину такого мастерства, служа нашему семейству». «А, кстати, как поживает наш художник, матушка?» — спросила я, немного помолчав. «С тех пор, как он приехал...» И вот так никто и не видел». Мать вдруг поглядела на меня в упор, и мне вспомнилась ее служанка, которую я видела тогда во дворе. «Неужели?» «Не может быть. Ведь с тех пор прошло уже несколько недель. Если бы она заметила меня тогда, я бы, несомненно, узнала об этом гораздо раньше». «Думаю, ему нелегко здесь приходится». После тишины аббатства наш город кажется ему чересчур шумным. Он перенес лихорадку, но теперь поправился и попросил, чтобы ему позволили уделить некоторое время изучению церквей и часовен нашего города, прежде чем он продолжит работу. Я опустила глаза, чтобы мать не заметила в них искорку любопытства. Он мог бы вместе с нами посещать службы. Сказала я таким тоном, как будто мне было это совершенно безразлично. С наших передних рядов фрески лучше видны. В отличие от некоторых семейств, которые ходили молиться только в какую-то одну церковь, мы одаряли своим вниманием церкви всего города. Если отцу такое обыкновение давало возможность понаблюдать, сколько флорентийских горожан щеголяет в его новых тканях, то матери оно позволяло любоваться красотой скульптур и фресок, а также сравнивать разные проповеди. Впрочем, думаю, ни он, ни она ни за что бы в этом не признались. «Алессандра, ты сама прекрасно знаешь, что так делать негоже». Я уже договорилась о том, что он всюду будет ходить сам. Лаутилла, как только разговор отклонился от темы ее свадьбы, потеряла к нему всякий интерес, уселась на кровать и стала перебирать ткани всех цветов радуги. Она прикладывала их то к груди, то к бедрам и любовалась переливами. — Ах, ах, на верхнее платье нужно взять вот эту, синюю, да-да, непременно эту. Матушка, а вы как думаете? Мы обернулись к Плаутилле, обе в глубине души, благодарные ей за перемену темы. В самом деле, эта синяя ткань была необыкновенная, ее всю будто пронизывали какие-то металлические искры. Эта синева, пусть немного более бледная, напоминает мне о той ультрамариновой краске, что наши художники берут для одеяния Пресвятой Девы и что ценой кропотливого труда добывается из лазурита. Краситель, идущий на ткани, не такой дорогой, однако для меня он имеет не меньшую ценность и не в последнюю очередь из-за его названия — Алессандрина. Будучи дочерью торговца тканями, я лучше многих разбиралась в двадцати семи подобных вещах и, к тому же, всегда отличалась любознательностью. Однажды, когда мне было лет пять или шесть, я упросила отца взять меня с собой туда, откуда берутся запахи. Стояло лето, это я помню, и мы оказались у какой-то большой церкви возле реки. Там красильщики выстроили себе настоящий бедняцкий городок. Темные улочки, теснящиеся жалкие хибарки, многие лачуги нависали прямо над водой. Повсюду копошились дети, полуголые, вымазанные в грязи, перепачканные краской, которую перемешивали в чинах. Старший красильщик, бывший у отца под началом, воистину походил на дьявола — Кожа у него на лице и на предплечьях почти вся полопалась, его когда-то ошпарило кипятком. Мне запомнилось, что у других прямо на коже были процарапаны рисунки, а затем в эти раны, видно, втерли краски. Расцвеченные яркими узорами, эти люди походили на какое-то диковинное племя из языческих краев. И хотя именно их труд оживлял город чудесными красками, Жили они в такой ужасающей бедности, какой мне не приходилось видеть нигде. Недаром монастырь Санта-Крочи, давший имя этому кварталу, был обителью францисканцев, а монахи этого ордена всегда селились среди бедняков. Я так никогда и не узнала, какие чувства питал отец к этим людям. Он хоть порой и сурово обходился с моими братьями, отнюдь не был жестоким человеком. В его конторских книгах значилась строка немалых расходов во имя Господа. Он щедро раздавал милостыню и в недавние годы полностью оплатил два витража в нашей церкви Сан-Тамброджо. Разумеется, его доходы были не меньше, чем у других купцов, но его работа отнюдь не состояла в помощи беднякам. В нашей великой республике каждый сам сколачивал себе состояние благодаря милости Божией и собственному неустанному труду. И если иным повезло меньше, что ж, это их забота, а не его. Должно быть, меня тогда глубоко поразило отчаянное положение этих людей, потому что хоть я росла, восхищенная любой с цветными тканями с нашего склада, Я уже никогда не забывала о красильных чинах, дымящихся словно адские котлы, где варят грешников, и ни разу не просила снова сводить меня туда. Однако моей сестре, не видевшей подобных картин, ничто не мешало наслаждаться тканями, и в тот миг ее занимал только один вопрос — выгодно ли эта синева подчеркнет выпуклость ее грудей. Иногда мне кажется, что когда дело дойдет до первой брачной ночи, она получит куда больше удовольствия от своей ночной рубашки, нежели от ласк своего супруга. И я задавалась вопросом, насколько это расстроит Маурицио. Я только однажды видела его. Он показался мне довольно крепким мужчиной, смешливым и сильным, но мало напоминал мыслителя. Оно и к лучшему. Что я об этом знаю? По-видимому, оба друг друга вполне устраивали. «Плаутилла, может быть, оставим пока это?» — спокойно сказала мать, забирая у нее материю и тихонько вздыхая. «Сегодня выдался такой теплый день, и солнечные лучи могли бы чудесно вызолотить тебе волосы. Почему бы тебе не взять свое вышивание и не отправиться на крышу?» Моя сестра ошарашена. Хотя общеизвестно, что юные девушки частенько жарят свои головы на солнце-пеки, тщетно пытаясь превратить темное в светлое, предполагается, что их матери и не подозревают о подобных ухищрениях. Ну, не делай такое удивленное лицо. Раз уж ты все равно занималась бы этим, не спросившись меня, то мне, пожалуй, проще дать тебе свое согласие, да и потом, скоро у тебя времени не будет для таких пустяков». С недавних пор мать завела привычку говорить что-нибудь в этом духе. Можно было подумать, что с замужеством привычная жизнь Плаутиллы сразу пойдет прахом. Сама Плаутилла, похоже, с восторгом слушала такие предсказания. На меня же, сознаюсь, они нагоняли смертельный страх. Она тихонько взвизгнула от радости и принялась порхать по комнате в поисках своей солнечной шляпы. Наконец, найдя ее, она бесконечно долго прилаживала ее к голове, продевая распущенные волосы сквозь отверстие в середине. Так, чтобы пока лицо ее будет оставаться в тени, каждая прядка была подставлена солнцу. Потом она подобрала юбки и, провожаемая нашими взглядами, умчалась прочь. Живописцу, который пожелал бы написать ее исчезновение, пришлось бы окутать ее тело шелковыми или газовыми пеленами, чтобы показать, как она поднимает ветер своими стремительными движениями. Я видела, так делают многие художники. Или пририсовать ей птичьи крылья. Мне показалось, мать загрустила, глядя на нее. Еще мгновение она сидела, не говоря ни слова, а потом повернулась ко мне. И потому я слишком поздно заметила искорку, вспыхнувшую у нее в глазах. «Пожалуй, я тоже пойду на крышу». Я поднялась со стула. «Не смеши меня, Александра, ты же терпеть не можешь солнца. К тому же волосы у тебя чернее вороного крыла. Тебе проще их перекрасить, если уж так хочется. В чем я очень сомневаюсь». Я заметила, что ее взгляд упал на мои перепачканные чернилами пальцы и быстро поджала их. И когда ты в последний раз ухаживала за своими руками, мой внешний вид — один из множества моих недостатков, которые больно ранят мою мать. Нет, это просто невыносимо. Сегодня же пошлю Ирилу за снадобьем. Займись руками, прежде чем ляжешь спать, слышишь? А сейчас останься. Я хочу с тобой поговорить. Ну, матушка, останься.